Глава сорок первая «Привет вам, удоблесные господа! Бедны мы, зато веселы мы всегда. Вас зовем без стыда Туда, где пасутся олени стада. Пожалуйте, милости просим сюда». Макдональд Вновь прибывшие были у Илфреда и Венга Верхом на кобыле батольского аббата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 Здесь мертвые тела и панцирь моего государя забрызган кровью. На нас напали изменники, Эвенго, сказал король. И только благодаря этим отважным молодцам измена получила заслуженную кару. А впрочем, мне только сейчас пришло в голову, что ты тоже изменник, прибавил Ричард улыбаясь. И самый непокорный изменник. Немэли решительно запретили тебе уезжать из аббатства Святого Батольфа, пока не заживет твоя рана.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 «А что, разбойничий король, — сказал Ричард, — не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить твоему брату-королю? Эти предатели заставили меня потрудиться, и я проголодался». «По правде сказать», — отвечал Робин Гуд, — «а лгать вашему величеству я не стану. Наши съестные припасы состоят главным образом из... он замялся и, видимо, находился в затруднении». «Хм, «Из дичи, вероятно, — весело подсказал Ричард. — Что же лучше такого кушанья?» Причем, если королю не сидится дома, и он сам своей дичи не стреляет, <свят> нечего ему шуметь, когда она попадает к нему в руки убитой. — Ну, если, ваше величество, — сказал Робин, — еще раз удостоите вашим присутствием одно из сборных мест дружины Робин Гуда, в дичи недостатка не будет. Найдутся и кружка доброго Эля, и кубок довольно порядочного вина, как приправа к еде. Разбойник пошел вперед, указывая дорогу,